Глава двадцать шестая когда демон ушел, продолжил разглядывать в зеркало свою блондинистую шевелюру. Ничего, так смотрится, может, даже лучше, чем черный цвет, но все равно обидно. Спать не ложусь, жду котика. От нечего делать подошла к окну, выглянула и ахнула. Скалы в сгустившейся темноте и стены башен, до которых добрались лианы, Мерцают в ночи. Кажется, будто их облепили тысячи светлячков. Смотрится нереально красиво. Впала в медитативное состояние, разглядывая пейзаж, и не заметила, как вернулся демон. Вот госпожа я принес. Забираю у демона мешочек с порошком, уточняю на всякий случай, как использовать, и довольно ухожу в ванную. Кайши набивается в помощники, но приказываю ждать в спальне. Перед покраской сняла браслет. Мне его нельзя носить. Крашу волосы, но что-то, кажется, идет не так. От втертого порошка волосы приобрели коричнево-красный оттенок. Мне это сразу стало подозрительно. Выждала положенное время, помыла, высушила быстро заклинанием голову и спешу в спальню. Демон при моем появлении выпучил испуганно глаза. Одарила Катьши мрачным многообещающим взглядом. «Госпожа, мне говорили, что цвет должен быть чернее ночи. Простите». Подхожу к зеркалу и... «Арв!» — крик разъярённой тигрицы. Резко разворачиваюсь к демону, а его нет. Испарился. Моя голова стала огненно-красной, как факел. У меня сегодня прямо-таки вечер смены имиджа. Полюбовалась на себя еще немного в зеркало. Реаль в любом цвете хороша. Этого у нее не отнять. Вернулась в ванную, надела браслет истины и с легкостью смыла себя огненную красоту. Заперлась и легла спать. Завтра буду решать, что делать с волосами. Сегодня уже не буду рисковать. Просыпаюсь утром, неспешно, сладко подтягиваюсь, переворачиваясь на бок, собираясь вставать и чуть не вскрикиваю от неожиданности. Возле кровати колено преклоненный демон, низко опустил голову и на вытянутых руках держит новый мешочек. Простите, моя госпожа, я так виноват. Меня ввели в заблуждение. Вот черная краска, я проверил. Судя по напряженному настроению демона, он уверен, что я сейчас схвачусь за плетку и отшлепаю его. Протянула руку и погладила Кайдши по голове. Что бы я без тебя делала, котик? Такие волосы у демона приятные на ощупь, словно шерстку кота глажу. Кайдши резко поднял голову, и моя рука скользнула по его щеке. Демон удержал мою руку, прижав ее ладонью к своему лицу. Вы не сердитесь. не это все мелче. Пойдем завтракать. Забираю свою руку и поднимаюсь. «Вам ведь еще нужно покрасить волосы». «Не буду. Я уже за ночь смирилась. Раз уж блонд, это мой натуральный цвет. Пусть остается. Я за Когда иду в столовую, ловлю на себе удивленные взгляды подданных. Делаю вид, что все так и надо. Неожиданно получаю огромное количество комплиментов. Когда тёмненько была в мою сторону, даже смотреть боялись. А теперь смотрите-ка, как вы Гррр. «Моя госпожа, охрана передала, что ко дворцу прибыл светло-эльфийский бард Северин Энтелеридис. Прикажете пустить?» «О, надо же! Пусть проводят его в столовую. Присоединится к завтраку. Качи помогает мне сесть за стол. Еда в дворце хорошая, полезное. Мне, как эльфийке, предлагают в основном растительную легкую пищу. А я бы многое отдала, чтобы сесть что-то очень вредное и родное». Да хотя бы гамбургер. Как-нибудь надо будет с поваром пообщаться, что ли. Глядишь, придумаем аналог. Вообще ситуация с волосами, конечно, странная. Кайдши глаз от меня не отводит, ему, похоже, блондинки нравятся. Но вот что странно, в семье Реаль хоть и блондины все, но оттенок не такой. В преимущественно все эльфы имеют блонд молочного оттенка. У мамы и папы Реаль, да и у сестры именно такой. А у меня медовый. Может, я не родная? Точнее, Ри. Это бы многое объяснило. Но такого не может быть. Реально обручили со светлым повелителем, еще, когда она была в утробе матери. Да и фамильные черты лица все же есть. Да, вопросов много. В столовой появился Барт. Он какой-то грустный. Смущается. Приветливо улыбнулась эльфу и пригласила за стол. «Вы с дороги, наверное, еще не завтракали?» «Да, ваше темнейшество». Барт подходит, кидает взгляд на мои волосы, но не удивляется. Его явно что-то беспокоит и тревожит. «Северин, все нормально? Устали? Присаживайтесь». Вдруг эльф падает передо мной на колени и низко повинно опускает голову. «Да что ж сегодня за день такой коленопреклоненных мужчин?» «Ваше темнейшество, простите меня, не могу молчать. Это гложет мою душу, и пусть меня убьют за это. Светлый повелитель направил меня сюда, чтобы шпионить за вами». Я пытался себя уговорить, но не могу. Вы такая чудесная. Я не стану вас обманывать. Я хочу служить вам, а не ему. Можете меня казнить». «Опа!» Я даже не знаю, чему больше удивляться. Тому, что Кирин посылает ко мне шпионов, что это именно Барт, или что он неожиданно себя сдал, обрекая, возможно, на неприятности. Взглянула на новый браслет на своем запястье. «Может, не так уж неожиданно он себя сдал?» «Садитесь за стол, Северин. Пообщаемся». Спустя полчаса узнала все, что меня интересовало. Особенно про камни с записью оказалось интересно. Новинка. Только год, как их в продажу пустили в Светлых Землях. Стоит дорого, но раскупаются как горячие пирожки. «Одолжите мне ненадолго один ваш камень для изучения, Северин?» «Да, конечно. Я его подарю вам. Хоть все». «Спасибо не нужно, только один». «А что теперь со мной будет? Вы меня арестуете? В Светлые Земли я не пойду, там теперь очень опасно». «Нет». «Зачем арестовывать, если вы во всем признались? Темная страна предоставит вам политическое убежище. Можете пока погостить во дворце, если желаете». Решила совсем уж расщедриться. «Вам также будет предоставлено жилье в столице. Скоро начнется возведение академии. Там планируются самые разные факультеты, не только магические». Если вы захотите, можете там преподавать музыку на постоянной основе или в качестве приглашенного специалиста. Как вам такая идея? Это будет огромная честь для меня. После завтрака удалилась к себе, поскольку не терпелось воспользоваться изъятым камнем. Эдж, как удобно. Не надо ничего писать. Несовершенная, но все-таки видеосвязь. Для первого сеанса нарядилась, надев потрясающей красоты темно-сиреневое платье, оставляющая мало простора для фантазии и выгодно подчеркивающую шикарную фигурку Реаль. Это я так решила немного подразнить светлого повелителя. Пусть видит, что потерял. Села в кресло, приняла очень изящную соблазнительную позу, для этого не меньше пяти минут, повертевшись перед зеркалом напротив. «Все, готово». Начала запись. Прищурилась, а затем медленно криво улыбнулась, как настоящая темная повелительница. «Ваше светлейшество посылает ко мне шпионов?» Подсокла языком. «Как нехорошо. Любите подглядывать, Керинтер? У вас очень темные привычки. Советую больше так не делать. Барт уже брошен в темницу, его ожидают пытки. А следующий выявленный шпион будет сразу казнен. Но за камни, спасибо, очень любопытный артефакт. У нас таких нет». Поменяла позу. «Медленно и красиво стряхнула распущенными волосами. «Кстати, вы заметили, что я поменяла масть?» «Я полагаю, тут сыграл свою роль артефакт истины. У меня появилось в связи с этим много вопросов к родителям, однако полагаю, что в письмах они мне ничего не скажут. Тут нужна личная встреча, которая вряд ли случится в скором времени. Однако мне все же любопытно. А вам нет? Не чудится здесь какой-то заговор?» Зачем кому-то с рождения окрашивать вашу бывшую невесту суперстойкой эльфийской краской. Поинтересуйтесь, пожалуйста, моих родителей приличной встречей. Красиво щелкнула пальцами, выключая записывающий артефакт. Забрала камень, подошла к окну и позвала хакера. Спустя минуту грим оказался возле меня. Тебе сегодня придется поработать, малыш. Отправила грима в полет, сделав его невидимым вплоть до прилета к адресату. Думаю, повелитель очень удивится. Сама первое сообщение отправила. По факту на родителей реально я бедничала переложив решение вопроса на чужие плечи. Ну и развлеклась. Потянулась и поскакала переодеваться в удобные брюки. Впереди встреча с гномами-строителями.